Я так грущу по тем комбатам юным, Знаменам, отпылавшим на войне, А ты задел лишь ненароком струны Прикосновения, ждавшие во мне. Одна судьба, одни воспоминания, Один уже ушедший лучший друг. Наш поздний путь был вычислен заранее. Могла ли избежать заветный круг? Нет. Ничего не в силах изменить я, и сердце рвется попусту мое. Там на войне не думали о быте, там на войне царило бытие. Была я глупой девочкой когда-то, опять люблю, как восемнадцать лет, но не тебя, люблю того комбата, которого давно на свете нет».